Параграф 58. Всякое удовлетворение или то, что обычно называют счастьем, по существу всегда имеет лишь отрицательный, а не положительный характер. Это не изначально и не по собственной причине посещающее нас счастье, но всегда удовлетворение какого-нибудь желания. Ибо желание, то есть нужда, Это предварительные условия всякого наслаждения. Однако удовлетворение кладёт конец желанию и, следовательно, наслаждению. Поэтому удовлетворение или счастье никогда не может быть чем-нибудь иным, кроме освобождения от горести, от нужды. Ибо к последней относится не только всякое действительное, очевидное страдание, но и всякое желание, настоялось которого нарушают наш покой. Сюда относится даже убийственная скука, от которой жизнь делается нам в тягость. Но как трудно чего-нибудь достигнуть и добиться. Каждому замыслу противостоят бесконечные трудности и усилия, и с каждым шагом возрастают препоны. Когда же наконец всё преодолено и достигнуто, то в результате получается только то, что мы свободны от какого-нибудь страдания или желания, и следовательно, чувствуем себя как прежде до его наступления. Непосредственно нам всегда дана только потребность, то есть страдание. Удовлетворение же или наслаждение мы можем испытывать только косвенно, вспоминая об устранённом им страдании или шении. Вот почему мы не в состоянии не оценить, не даже по-настоящему осознать те блага и преимущества, которые у нас есть в действительности. И мы думаем, что иначе это и быть не может, ведь они дают нам лишь отрицательное счастье, не допуская страдания. Только лишившись их, мы начинаем понимать их цену, ибо потребность, лишение, страдание вот что положительно и что непосредственно заявляет о себе от того нам и приятно воспоминание о перенесённой горести и болезни нужде и тому подобном только оно даёт нам возможность наслаждаться нынешними благами Нельзя также отрицать, что в этом смысле и с этой точки зрения, с точки зрения эгоизма, составляющего форму желания жизни, вид или описание чужого несчастья доставляет нам удовольствие и удовлетворение, как это прекрасно и откровенно выразил Лукреций в начале второй книги. Сладка, когда на просторах морских разыграются ветры, с твёрдой земли наблюдать за бедою, постигшей другого не потому, что для нас будут чьи-либо муки приятны, но потому, что себя в неопасности чувствовать сладко. Однако мы увидим ниже, что подобная радость, внушаемая столь сокровенным сознанием собственного благополучия, очень близко лежит к источнику настоящей положительной злобы. То, что всякое счастье имеет лишь отрицательный, а не положительный характер, что поэтому оно не может быть прочным удовлетворением и удовольствием, а всегда освобождает только от какого-нибудь страдания и лишения, за которым неизбежно следует или новое страдание, или лангур, беспредметная тоска и скука, это находит себе подтверждение и в верном зеркале сущности мира и жизни, в искусстве, особенно в поэзии. Всякое эпическое или драматическое произведение может изображать только борьбу, стремление, битву за счастье, но никогда не самоё счастье постоянное и окончательное. Оно ведёт своего героя к цели через тысячи затруднений и опасностей, но как только она достигнута, занавес быстро опускается ибо теперь оставалось бы лишь показать, что блистательная цель, в которой герой мечтал найти свое счастье, только посмеялась над ним, и по достижении ее ему не стало лучше прежнего. Так как истинное, постоянное счастье невозможно, то оно и не может быть объектом искусства. Правда идеие ставить себе целью изображение именно такого счастья, но мы знаем, что идеие как таковая не может быть выдержана до конца. Под руками поэта она всегда становится либо эпической, и тогда она является собою лишь очень незначительный эпос, составленный из маленьких страданий, маленьких радостей и маленьких стремлений. Так бывает чаще всего либо же она становится просто описательной поэзией, изображает красоту природы, то есть, собственно, чистое безвольное познание, которое и в самом деле есть единственное чистое счастье. Ему не предшествуют страдания и заботы, за ним не следует раскаяние, страдания, пустота, пресыщение. Но подобное счастье не может наполнять всю жизнь, а выпадает лишь в отдельные её мгновения. То, что мы видим в поэзии, находит в себе подтверждение и в музыке. В ее мелодии мы ведь уже распознали общее выражение сокровенной истории самосознательной воли, тайную жизнь, тоску, горе и радость, приливы и отливы человеческого сердца. Мелодия всегда представляет собой отклонение от основного тона, тысячу странных блужданий вплоть до самого болезненного диссонанса, после чего она возвращается наконец к тонике, которая выражает удовлетворение и успокоение воли, но с которой больше нечего делать. И если и продолжить её дальше, то возникнет только тягостная и неворазительная монотонность, соответствующая скуке. Всё то, что должно уяснить эти размышления, недостижимость длительного удовлетворения и отрицательность всякого счастья. Всё это находит своё объяснение в том, что показано в заключении второй книги, а именно, что воля объективации, которая служит подобно всякому явлению человеческой жизни, есть стремление без цели и конца. Отпечаток этой бесконечности мы находим во всех сторонах ее совокупного проявления, начиная с самой общей его формы, бесконечного времени и пространства, и кончая самым совершенным из всех явлений, жизнью и стремлением человека. Можно теоретически принять три грани человеческой жизни и рассматривать их как элементы действительной жизни человека. Во-первых, это могучее желание, великие страсти, раджа гуна. Они проявляются в великих исторических характерах, их изображают эпос и драма. Но они могут обнаруживаться и в малой сфере, потому что значительность объектов измеряется здесь только той степенью, в какой они потрясают волю, а не их внешними отношениями. Затем, во-вторых, и это чистое познание, восприятие идей, обусловленное освобождением познания от служения воле, жизнь гения, саттва гуна. В-третьих, наконец, это величайшая литоргия воли и связанного с ней познания, беспредметная тоска, скука, от которой мертвеет жизнь. Тама гуна. Жизнь индивида, далёкая от постоянного пребывания в одной из этих крайностей, касается их лишь изредка и большей частью представляет собой лишь слабые и нерешительные приближения к той или другой стороне. Жалкое желание ничтожных объектов, которые постоянно возвращается и от того избегает скуки. И в самом деле невероятно, как пусто и бессодержательно протекает жизнь большинства людей, если рассматривать её извне, и сколь тупой и бессмысленной она ощущается изнутри. Это мучительная тоска, сопровождаемая рядом тривиальных помыслов, сонные блуждания, шаткой поступью через четыре возраста жизни вплоть до смерти. Люди, подобные заведённым часовым механизмам, которые идут сами, не зная о чего. Всякий раз, когда зачат и рождён новый человек, опять заводятся часы человеческой жизни, чтобы нота в ноту и такт за тактом, с незначительными вариациями, повторить шарманночную пьесу, уже игравшуюся бесчисленное число раз. Каждый индивид, каждый человеческий лик и жизненный путь лишь ещё одно быстротечное иснаведение бесконечного духа природы, вечный волик жизни, лишь ещё один мимолётный образ, который дух, играя, рисует на своём бесконечном свитке, в пространстве и времени, сохраняя его нетронутым, наи исчезающий малый миг, а затем стирая, чтобы дать место новым образам. Тем не менее, и в этом заключается страшная сторона жизни: за каждый из этих мимолётных образов, за каждый из этих нелепых причуд вся воля к жизни во всей своей напряжённости должна платить многочисленными глубокими страданиями и, напоследок, горькой смертью, долго грозившей и наконец пришедшей. Вот почему вид трупа внезапно делает нас серьёзными. Жизнь каждого отдельного лица, взятая в общем и целом, в её самых существенных очертаниях всегда представляет собой трагедию. Но в своих деталях она имеет характер комедии. Ибо заботы и муки дня, беспристанные подразнивания момента, желания и страхи каждой недели, невзгоды каждого часа, всё это, благодаря постоянным проделкам случая, сплошь сценой из комедии. Но вечно неудовлетворённые желания, бесплодные стремления, безжалостно растоптанные судьбою надежды, роковые ошибки всей жизни с возрастающим страданием и смертью в конце. Всё это несомненно трагедия. Таким образом, судьба, словно желая горести нашего бытия, присоединить ещё и насмешку, сделала так, что наша жизнь должна заключать в себе все ужасы трагедии, но мы при этом лишены даже возможности хранить достоинство трагических персонажей, а обречены быть нелепыми комедийными характерами в обилии мелочей жизни. Но как ни наполняют каждую человеческую жизнь большие и малые скорби, как ни держат они её в постоянном беспокойстве и движении, они всё-таки не могут прикрыть недостаточности жизни для наполнения дух. Не могут прикрыть всей пустоты и пошлости бытия. Не могут изгнать скуку, которая всегда готова заполнить каждую паузу, оставляемую заботы. Этим объясняется, что дух человека, недовольствуясь заботами, занятиями и тревоглениями, которые налагает на него действительный мир, создаёт себе ещё мир воображаемый в виде бесчисленных и разнообразных суеверий. И этому миру он отдаётся на все лады и расточает на него своё время и силы, как только действительность предлагает ему отдых, которого он даже не умеет ценить. Вот почему это явление и встречается первоначально у тех народов, которым благословенность климата и почвы делает лёгким существование. Прежде всего у индийцев, затем у греков, римлян, позднее у итальянцев, испанцев и так далее. Демонов, богов и святых человек создаёт себе по своему подобию, а затем им возносятся беспрестанные жертвы и моления, во имя их украшаются храмы, даются и разрешаются обеты, совершаются паломничества, поклонение украшений икон и так далее. Служение им сплетается повсюду с действительностью и даже её заменяет. Каждое событие жизни принимается за действие этих существ. Общение с ними наполняет половину жизни, постоянно питает надежду, и в силу самообльщения часто бывает интереснее, чем общество реальных существ. Оно есть выражение и симптом двойной потребности человека: с одной стороны, в помощи и поддержке, а с другой в занятии и развлечении. И хотя первой потребности оно часто прямо мешает, когда в случаях невзгод и опасений драгоценное время и силы тратится не на борьбу с ними, а на бесплодные моления и жертвы, но зато оно тем лучше служит второй потребности благодаря фантастической беседе с вымышленным миром духов. И в этом заключается немаловажная польза всех суеверий. Параграф 59. Параграф 59. Теперь, когда самые общие размышления и исследования первых, основных и элементарных черт человеческой жизни убедили нас, что она уже по самому своему характеру не способна к истинному блаженству, а является по существу многообразным страданием и состоянием вполне несчастным, Теперь мы могли бы гораздо живее проникнуться этим убеждением, если бы, придерживаясь апостериорного подхода, обратились к более определённым случаям, вызвали перед фантазией известные картины и на примерах изобразили то несказанные горе, которое представляет опыт и история. Куда бы мы ни взглянули и в каком бы отношении их не изучали, Но такая глава не имела бы конца и отвлекала бы нас от всеобщей точки зрения свойственной философии. Кроме того, подобное изображение можно было бы принять только за одну из тех дикламаций о человеческом несчастье, какие уже звучали не раз, и обвинить его в односторонности в том, что оно исходит из отдельных фактов. От такого упрёка и подозрения свободно наши холодные и философские, исходящие из всеобщего и априорно построенные доказательства неизбежности страданий, укоренённых в самом существе жизни. Апостериорные же подтверждения этой истины легко найти повсюду. Всякий, кто пробудился от первых юношеских грёз, вникнул в собственный и чужой опыт, всмотрелся в жизнь, оглянулся на историю минувших времён и своего столетия, наконец изучил произведения великих поэтов, тот, если только его суждение не исказил какой-нибудь неизгладимый предрассудок, несомненно должен признать, что наш человеческий мир это царство случайности и заблуждения, беспощадно распоряжающихся в нём в великом и в малом. А рядом с ними размахивает кнутом ещё глупость и злоба. В результате всё лучшее с трудом пролагает себе путь, благородное и мудрое очень редко проявляет себя и воздействует, ему редко внемлют. Всё же абсурдное и привратное в сфере мысли полоской и безкусной в сфере искусства, злой и коварной в сфере поступков, действительно утверждают своё господство, прерываемые лишь изредка и ненадолго. Наоборот, всё выдающееся любого рода представляет собой лишь исключение, один случай из миллиона, и потому, если оно выразилось в долговечном творении, то последнее, пережив ненависть своих современников, стоит одиноко и хранится, как некий метеор, явившийся из иного миропорядка, чем здесь царящий. Что же касается жизни отдельной личности, то история каждой жизни это история страданий, ибо жизненный путь каждого обыкновенно представляет собой сплошной ряд крупных и мелких невзгод. Правда, всякий из нас по возможности скрывает их, зная, что другие редко отнесутся к нему с участием и состраданием, а напротив, почти всегда испытывают удовольствие при мысли о бедствиях, которые их самих в данный момент обошли. Но вероятно, ни один человек в конце своей жизни никогда не пожелает ещё раз пережить её, если только он разумен и искренен. Гораздо охотнее изберёт он полное небытие. Содержание всемирно знаменитого монолога в Гамлете в сущности сводится к следующему: наше положение так горестно, что решительно следовало бы предпочесть ему полное небытие. И если бы самоубийство действительно нам его сулило, так что перед нами в полном смысле слова стояла бы альтернатива быть или не быть, то его следовало бы избрать, безусловно, как высшей степени желательное завершение. Но какой-то голос говорит нам, что это не так, что это еще не конец, что смерть не есть абсолютное уничтожение. Нечто подобное сказал еще отец истории Геродот, и в этом он с тех пор едва ли был опровергнут. Не было ни одного такого человека, который не желал бы и притом неоднократно не дожить до следующего дня. Поэтому столь часто оплакиваемая скоротечность жизни быть может есть самое лучшее в ней. Наконец, если каждому из нас воочию показать те ужасные страдания и муки, которым всегда подвержена вся наша жизнь, то нас объял бы трепет. И если самого закоренелого оптимиста провести по больницам, лазаретам и камерам хирургических истязаний, по тюрьмам, за стенкам, лобовищам невольников, через поля битв и места казни, если открыть перед ним все темные обители нищеты, в которых она прячется от взоров холодного любопытства, И если напоследок дать ему заглянуть в башню голода у Голина, то в конце концов и он, наверное, понял бы, что это за лучший из возможных миров. Да и откуда взял Данте материал для своего ада, как не из нашего действительного мира? И тем не менее получился весьма отменный ад. Когда же, наоборот, перед ним возникла задача изобразить небеса и их блаженство? то он оказался в недалимом затруднении. Именно потому, что наш мир не даёт материала ни для чего подобного. Вот почему Данте не оставалось ничего другого, как воспроизвести перед нами вместо наслаждения рая те поучения, которые достались ему там в удел от его прородителя, от Битриччи и разных святых. Это достаточно показывает, каков наш мир. Конечно, в человеческой жизни, как и во всяком скверном товаре, лицевая сторона покрыта фальшивым блеском. Изъяны всегда скрываются, а всё блестящее и пышное, чего каждый из нас может добиться, мы носим на показ. И чем меньше у каждого внутренней удовлетворённости, тем больше он желает казаться счастливым во мнении других. Так далеко идёт глупость, и мне не других является для каждого главной целью стремлений, хотя полная её ничтожность видна уже из того, что почти на всех языках суетность первоначально означает пустоту и ничтожество. Но несмотря на весь этот блеск, жизненные невзгоды могут легко возрасти до такой степени, И это бывает ежедневно, что люди жадно хватаются за смерть, которой вообще-то боятся больше всего. Но когда судьба хочет показать всё своё коварство, то она может закрыть перед страдальцам даже и это убежище, и он остаётся в руках озлобленных врагов, которые придают его жестоким и медленным пыткам, и нет для него спасения. Четно взывает страдалец к своим богам о помощи. Он безжалостно принесён в жертву своей судьбе. Но эта безжалостность является только отражением его неодолимой воли, объективации, которая служит его личность. И как внешняя сила не может изменить или уничтожить эту волю, так не может какая бы то ни было чуждая власть освободить его от мучений, вытекающих из жизни, которые есть проявление этой воли. Человек всегда предоставлен самому себе, как во всяком деле, так и в самом главном. Напрасно творит он себе богов, чтобы молитвами и лестью выпросить у них то, что может сделать только силой его собственной воли. Если ветхий завет признал мир и человек отворением Бога, то Новый Завет, чтобы учить о том, что спасение и искупление от бедствий этого мира могут исходить только из самого мира, должен был позволить этому Богу стать человеком. Воля человека есть и будет то, от чего всё для него зависит. Саньясины, мученики, святые всех вер и исповеданий, единоминаций добровольно и охотно переносили всякие муки ебо в этих людях упразнела себя воля к жизни и потому даже медленное разрушение её проявления было для них отрадно но я не буду забегать вперёд в своём изложении впрочем не могу здесь удержаться от заявления что оптимизм если только он не бездумная болтовня тех у кого за плоскими лбами нет ничего кроме слов представляется мне не просто абсурдным, но и поистине бессовестным воззрением, горькой насмешкой над невыразимыми страданиями человечества. и пусть не думают, будто христианское вероучение благоприятствует оптимизму, наоборот, в евангелии мир и зло употребляются почти как синонимы. параграф 60 Теперь, покончив с неизбежным для нашей цели эпизодическим рассмотрением двух вопросов о свободе воли в себе и необходимости её проявления, о её судьбе в отражающем её сущность мире, познания которого должно служить основой для её самоутверждения или самоотрицания, теперь мы можем вполне разъяснить само это утверждение и отрицание. Выше мы упомянули о них только в общих чертах, Теперь же рассмотрим внутренний смысл тех действий, в которых только и выражаются утверждение и отрицание воли. Утверждение воли это само желание, постоянное, не нарушаемое никаким познанием, такое, как оно вообще наполняет жизнь людей. Ввиду того, что уже тело человека есть объектность воли, как она проявляется на данной ступени и в данном индивиде, то его развивающееся во времени желание служит как бы парафразой тела, уяснением смысла целого и его частей. Служит иным способом выражения той самой вещи в себе, проявление которой уже и есть само тело. Поэтому вместо утверждения воли мы могли бы говорить утверждение тела. Основное содержание всех разнообразных волевых актов это удовлетворение потребностей, неотделимых от существования тела в его здоровом состоянии, выражающихся уже в нём и свободных в сохранении индивида и продолжении рода. Но через это самые различные мотивы приобретают косвенным путём власть над волей и вызывают разнообразнейшие волевые акты. Каждый из этих актов служит лишь пробой, обращником являющейся здесь воли вообще. Какого рода эта проба, какую форму имеет и сообщает ей мотив это несущественно. Дело заключается здесь только в наличии самого желания и в степень его силы. Воля может проявляться только в мотивах, подобно тому, как глаз обнаруживает свою зрительную силу только при свете. Мотив вообще стоит перед волей как многообразный протей. Он всегда сулит полное удовлетворение утоления волевой жажды, но как только он осуществляется, он тотчас же принимает другую форму, и в ней опять побуждает волю всегда соразмерно степени её силы и её отношению к познанию. Причём эта степень и это отношение обнаруживается как эмпирический характер именно посредством таких проб и образцов. С наступлением сознания человек находит себя водящим, и обычно его познание постоянно соотносится с его волей. Он старается в совершенстве познать сперва объекты своего желания, а потом средства их достижения. После этого он уже знает, что ему надо делать, и обычно не стремится к другому знанию. Он действует и подвязывается. Сознание, что он постоянно трудится для целей своего желания, поддерживать его, мысли его обращены на выбор средств. Такова жизнь почти всех людей они хотят знают чего хотят стремятся к этому настолько удачно чтобы не впасть в отчаяние и настолько неудачно чтобы спастись от скуки и её последствий это порождает в них известную бодрость или по крайней мере некоторое спокойствие где богатство или бедность собственно ничего не меняет Ведь и богач, и бедняк наслаждаются не тем, что у них есть. Как я показал, это действует лишь отрицательно, а тем, чего они надеются достигнуть в итоге своих стараний. Они стремятся вперёд с великой серьёзностью и даже с торжественным выражением лица. Так и дети ведут свои игры. Только в виде исключения такая жизнь нарушается тем, что познание, не зависящее от служения воле и направленное на сущность мира вообще, предъявляет или эстетические требования созерцательности, или этический призыв к воздержанию. Большинство людей всю жизнь гонит нужда, не давая им опомниться. С другой стороны, воля часто разгорается до такой степени, которая далеко превышает утверждение тела и обнаруживается в бурных аффектах и могучих страстях. Индивид не только утверждает тогда своё бытие, но и отрицает бытие других, стремясь устранить его там, где оно стоит на его пути. Поддержание тела его собственными силами это весьма ничтожная степень утверждения воли, и если бы люди этим добровольно ограничивались, то мы могли бы допустить, что со смертью этого тела гаснет и проявляющаяся в нём воля. Однако уже удовлетворение полового влечения выходит за предел утверждения собственного существования, наполняющего столь краткий промежуток времени, и утверждает жизнь и после смерти индивида на неопределённое будущее. Природа всегда правдивая и последовательная, а здесь даже наивно совершенно открыто показывает нам внутренний смысл полового акта. Наше собственное сознание и мощь полового влечения учат нас, что в этом акте совершенно чисто и без какой-либо примеси, например, без отрицания чужих индивидов, выражается самое решительное утверждение воли к жизни. И вот во времени и в причинном ряду, то есть в природе, появляется как следствие этого акта новая жизнь». Перед родившим встает рожденный, в явления от него отличные, но в себе, в идее, тождественны с ним. Вот почему через этот акт поколения живущих связываются в одно целое и как таковое живут вечно. Рождение по отношению к рождающему есть лишь выражение, симптом его решительного утверждения воли к жизни. По отношению же к рождённому это вовсе не есть основание воли в нём проявляющейся, так как воля в себе не знает ни основания, ни следствия. А подобно всякой причине, она есть только случайной причины проявления воли в это время на этом месте. Как вещь в себе воле рождающего и воле рождённого не различается между собою, ибо только явление, а не вещь в себе, подвластно принципу индивидуационис Вместе с утверждением жизни за пределами собственного тела и вплоть до возникновения нового тела вновь утверждаются также страдания и смерть как сопричастные явление жизни, и возможность искупления, создаваемая совершеннейшей способностью познания, на этот раз оказывается бесплодной. В этом имеет своё глубокое основание стыд полового акта. Этот взгляд мифически представлен в том догмате христианского вероучения, согласно которому мы все причастны грехопадению Адама, очевидно представляющему собой лишь удовлетворение полового инстинкта, и через него заслужили страдания и смерть. Названное веру учение выходит здесь за пределы мышления по законоснованию и познаёт идею человека, единство которого восстанавливается связующими узлами деторождения из её распада на бесчисленных индивидов. Вследствие этого каждый индивид с одной стороны признаётся тождественным садамом, представителем утверждения жизни, и в этом отношении подпавшим греху, первородному греху, страданию и смерти. С другой же стороны, познание идеи открывает каждого индивида как тождественного со Спасителем, представителем отрицания воли к жизни. И в этом отношении, как причастного его самопожертвованию, искуплённого его подвигом и спасённого из оков греха и смерти, то есть мир Другое мифическое выражение нашей мысли о половом удовлетворении как об утверждении воли к жизни за пределами индивидуального существования, как о моменте, в котором только и завершается пробащение человека жизнью, или как о возобновляемые подписки на жизнь, представляет собой греческий миф о Прозерпине. Она ещё могла возвратиться из подземного царства, пока не вкусила его плодов, но отведав граната Она была обречена. В несравненной передаче этого мифа у Гёта смысл его выступает очень ясно, особенно когда тот же после вкушения граната внезапно раздаётся незримый хор: Парк. О, ты наша. Ты возвратилась, если бы не ела, но плод вкусив, ты стала нашей. Замечательно, что Климент Александрийский передаёт эту мысль с помощью того же образа и выражения. Кто оскопил себя от всякого греха ради царства небесного, блаженны те постники мира. В качестве решительного и самого могучего утверждения жизни половое влечение проявляется и в том, что для человека, близкого к природе, как и для животного. Оно служит последней целью, высшим пределом жизни. Самосохранение вот первое стремление человека. Но как только эта забота удовлетворена, он стремится лишь к продолжению рода. Большего он как чисто природное существо домогаться не может. Да и природа, внутренней сущностью которой является сама воля к жизни, всей своей мощью побуждает человека, как и животное, к размножению исполнив это, она по отношению к индивиду уже достигла своей цели и совершенно равнодушна к его гибели, потому что как воля к жизни, она заинтересована только в сохранении рода. Индивид же для неё ничто. Так как в половом влечении внутренняя сущность природы, воля к жизни проявляется сильнее всего, то древние поэты и философы Гесиод и Парменид говорили очень глубокомысленно, что Эрос это творящее первоначало, из которого преистекают все вещи. Ферикид сказал: "Зевс, пожелав сотворить мир, преобразился в Эрос". Обстоятельное рассуждение об этом предмете нам недавно дал Шеммон. И моя индийца, в чьем сознании и тканью является весь призрачный мир, может быть парафразирована: амур. Половые органы гораздо больше, чем какой-либо другой внешний член тела, подчинены только воле, а вовсе не познанию. Воля выступает здесь почти столь же независим от познания, как и в тех органах, которые, побуждаемые просто раздражителями, служат только растительной жизни воспроизведению, и в которых воля действует слепо, как в бессознательной природе. Ибо рождение это лишь воспроизведение, распространяющееся на новый индивид, как бы воспроизведение во второй потенции подобно тому, как смерть это лишь выделение во второй потенции. Ввиду всего этого половые органы являются настоящим фокусом воли и, следовательно, противоположным полюсом мозга, представителем познания, то есть другой стороны мира, мира как представления. Они животворящее начало, обеспечивающее времени бесконечную жизнь. В этом качестве они и почитались у греков в фалосе, у индусов в рингаме, которые таким образом служат символом утверждения воли. Познание, напротив, дает возможность устранить желание обрести спасение в свободе, преодолеть и уничтожить мир. Уже в начале этой четвёртой книги мы обстоятельно показали, как воля к жизни в своём утверждении должна рассматривать своё отношение к смерти, которая ведь не оспаривает её, ибо сама уже содержится в жизни и принадлежит ей. Так что противоположность смерти рождение составляет полный противовес ей, обеспечивая воле к жизни, несмотря на смерть индивида, жизнь на все времена. Индийцы выразили это тем, что сделали атрибутом бога смерти Шивы лингам. Мы показали там же, как человек с полной сознательностью стоящий на точке зрения решительного утверждения воли к жизни, бесстрашно смотрит в глаза смерти. Поэтому здесь мы уже не будем этого касаться. Не вполне сознавая это, большинство людей стоят именно на такой точке зрения и упорно утверждают жизнь. Как зеркало такого утверждения возвышается мир с бесчисленными индивидами в бесконечном времени и бесконечном пространстве и с бесконечными страданиями между рождением и смертью без конца. Но роптать на это нельзя ни в каком отношении, ибо воля ставит великую трагедию или комедию за собственный счет и является при том своим собственным зрителем. Мир именно таков потому, что такова воля, что так хочет воля, проявлением которой он выступает оправданием страданий служит то, что воля и в этом явлении утверждает себя самаю, и это утверждение оправдывается и уравновешивается тем, что она же переносит страдания. Уже здесь открывается нам образ вечной справедливости в целом. Дальше мы познакомимся с нею и в частностях подробнее и яснее. Но прежде надо сказать о её временной или человеческой справедливости. Параграф 61. Мы помним из второй книги, что во всей природе, на всех ступенях объективации воли, необходимо царит постоянная борьба между индивидами всех родов, и что именно в этом обнаруживается внутренний разлад воли к жизни самой с собою. На высшей ступени объективации этот феномен, как и все другое, предстает с большей отчетливостью и будет доступен по этому дальнейшей расшифровке. Для этой цели исследуем прежде всего источник эгоизма как начального пункта всякой борьбы. Мы назвали время и пространство принципиум индивидуационис, потому что только в них и через них возможна множественность однородного. Они представляют собой существенные формы естественного познания, то есть возникшего из воли. Поэтому воля будет повсюду являться себе во множестве индивидов. Но эта множественность относится не к воле как вещи в себе, а только к её проявлению. Воля присутствует в каждом из них полна и нераздельна и видит вокруг себя бесчисленно повторённый образ своего собственного существа. Но самое это существо, то есть подлинную реальность, она непосредственно находит только внутри себя. Поэтому каждый хочет всего для себя, хочет всем обладать или по крайней мере господствовать над всем. А то, что ему противится, он хотел бы уничтожить. У существ познающих к этому присоединяется то, что индивид есть носитель познающего субъекта. А последний носитель мира, так что вся природа вне его, в том числе и все остальные индивиды, существует только в его представлении. Он всегда сознаёт их только как своё представление, то есть косвенно и как нечто зависящее от его собственного существа и существования ебо вместе с его сознанием для него необходимо исчезает и мир. Другими словами, бытие и небытие мира становятся для него равнозначищими и неразличимыми. Таким образом, каждый познающий индивид является на самом деле и сознаёт себя всей волей к жизни, то есть непосредственно в себе мира а также во исполняющем условие мира как представление, то есть микрокосмом, который следует считать равным макрокосму. Сама природа всегда и всюду правдивая, уже изначально и независимо от всякой рефлексии даёт ему это познание с непосредственной достоверностью и простотой. Оба эти необходимые самоопределения человека объясняют, почему каждый индивид, ничтожно малый и совершенно исчезающий в безграничном мире, всё-таки делает себя средоточием мира, относится к собственному существованию и благополучию ревность нечем, как ко всему другому, и даже следуя естественному порыву, готов уничтожить мир лишь бы только сохранить собственное я, эту каплю в море. Такое помышление есть эгоизм, свойственный всякой вещи в природе. Но именно в нём, в внутренний разлад воли самой с собою, раскрывается сужасеющая сила. Ибо содержание и сущность этого эгоизма заключается в указанной противоположности микрокосма и макрокосма, или в том, что формы объективации воли служат принципиум индивидуационис. И потому воля одинаково является самой себе в бесчисленных индивидах, и при том в каждом из них сполна и всецело с обеих сторон — волей и представлением. И в то время, как каждый непосредственно дан самому себе как целая воля и целый представляющий, остальные даны ему прежде всего лишь как его представление». Вот почему собственное существо и его сохранение важнее ему всех остальных. Собственная смерть видится каждому как конец мира, между тем, как известие о смерти своих знакомых он выслушивает довольно равнодушно, если только она не задевает его личных интересов. В сознании, поднявшемся на высшую ступень, в человеческом сознании эгоизм, как и познание, боль и радость, также должен был достигнуть высшей степени, и обусловленный им противоборство индивидов проявляется самым ужасным образом. Мы видим его повсюду, как в мелочах, так и в крупном, в истории мира и в собственной жизни видим его то в страшных событиях в жизни великих тиранов и злодеев и в опустошительных войнах то в смешной форме когда оно служит сюжетом комедий и своеобразно отражается в самом мнении числави, который столь превосходно постиг и описал ин абстракто лорош фуко, как никто другой. Но явственней всего Это противоборство тогда, когда толпа людей освобождается от всякого закона и порядка. Тотчас же наглядно выступает та война всех против всех, которую прекрасно изобразил Гоббс в первой главе о гражданине. Тогда не только обнаруживается, как каждый стремится отторгнуть у другого то, что он желал бы иметь сам, Но и как иные ради ничтожного прироста своего благосостояния нередко разрушают всё счастье или жизнь другого это высшее выражение эгоизма его проявление в данном отношении уступает только проявлением настоящей злобы которая совершенно бескорыстно без всякой выгоды ищет вреда и страданий других об этом скоро будет у нас речь С этим раскрытием источника эгоизма надо сравнить его писание в моём конкурсном сочинении об основе морали, параграф 14. Главный источник страдания, который мы выше признали существенным и неизбежным для всякой жизни, это как только оно проявляется в действительности и в определённой форме, Указаны Эрида. Борьба всех индивидов в выражении того разлада, которым проникнута внутри себя воля к жизни и который через принципиум индивидуационнис обнаруживается вовне. Бой зверей это жестокое средство непосредственно и ярко изобразить его. В этом изначальном разладе таится неиссякаемый источник страдания, несмотря на принявшиеся против него меры, которые мы подробнее и рассмотрим сейчас.